Глава в о с е м н а д ц а т Следующие два дня я активно учился, но ничего сверхестественного ъ не произошло, за исключением того, что однокурсники, да и не только они, недобро на меня косились. Больше никто ко мне не подходил и не предлагал вступить в какую-нибудь студенческую группировку. Меня не боялись, чтобы вот так откровенно. Но явно опасались. Я же был только рад. Никаких лишних распросов с и ненужных предложений, никаких знакомств, которые потом обязательно выведут на кривую дорожку. Уж в этом-то я не сомневался. Слишком часто в академии я встревал в различные неприятности. Брай и Айка во время учёбы сидели в комнате или же гуляли по академии. Правда, им не везде разрешалось появляться. Все же не все студенты разделяли мнение ректора, что живности здесь дозволено поселиться, да еще и призрак, который ну никак не мог отправиться на тот свет. Но все же иногда я замечал на себе любопытные взгляды, и почти каждый раз, обернувшись, встречался с большими сиреневыми глазами. та самая девушка с белоснежными волосами, что смутилась моего внимания в столовой, хотя откровенно его выпрашивала. Но зачем? Это такой способ заигрывания. Хм, никогда мне не понять женщин. Но наступил вечер среды, занятия закончились, и я направился к себе в комнату. Уже выходя из аудитории, Встретил своих приятелей. А вот и он! торжественно воскликнул Брай, раскинув лапы. Смотрите, великий грызун гранита науки! ч в а р е ш ь шикнул я на него и прошел мимо. Тебе заняться больше нечем. В общем-то нечем, признался он, за семенив следом. Может, смотаемся в реальность, затусим в клубе? Я каких-нибудь сучек подловлю нам обоим. Вот тогда. Фу, как так можно говорить о девушках? Возмутилась Айка, летя над моей головой. Тем более, кто тебя пустит в клуб, ты же собака. Ничего, обходные пути найдем. Не унимался он. Матвей вон пройдет, а потом мне дверь на кухне откроет. А вот на кухне всегда свободный проход, п о т в о е м у у Смехнулся я. Мне т о откуда знать? Я недавно только память подключил. Кстати, об этом. Айка подлетела к нему и осторожно коснулась прозрачного купола. А мозги у тебя настоящие или какие-то механические? Руки у тебя механические, с вызовом ответил Брай. И знаешь, п о д о ч т о заточены. Нет, поясни. Искренне недоумевала девушка. Под большой и толст. Хватит! Прервал его я, когда мы свернули по коридору. Лучше ей не знать. Она и так об этом постоянно думает. Ааа! Радостно протянула Айка, облетев меня и зависнув перед лицом. Так он имел в виду? Говорю же, хватит! Пришлось прервать и ее. Успеете еще наговориться, когда меня не будет. А сейчас я хочу отдохнуть. Я могу тебе помочь. На ее лице появилась ехидная улыбка. Айка в ы с у н у л а длинный язык. Да, очень длинный. Она все-таки призрак. И облизнула губы. Ты же понимаешь, насколько дешево смотришься. Ухмыльнулся пес. просто озабоченный призрак из фильмов ужасов, а может так и задумано? в тон ему ответила девушка. Мы как раз прошли самый оживленный коридор и свернули в более узкий, ведущий в подвалы. В конце, конечно, была лестница наверх, но чтобы до нее добраться, приходилось увеличить свой путь вдвое. Меня это не особо волновало, так как прогуляться и освежить мысли А здесь из окон всегда дул прохладный ветерок с запахом хвои. Был только рад. К тому же не встречал заносчивые морды сверстников. Но сегодня судьба вновь преподнесла мне подарок. Приятный. Как знать. На тот момент я даже не предполагал, насколько все может измениться. Где-то в середине коридора в тени магической лампы стояла парочка, парень и девушка, по виду типичные наглые аристу, решившие, что им все дозволено, и не п р и м е н у л и этим воспользоваться, прижав ту самую белоснежку, буду называть ее так. Да ладно тебе, смеялась темноволосая девушка каким-то прокуренным голосом. Даже я согласна поделиться своим парнем. Он не твой, пискнула жертва. С чего ты взяла? п р о б о с и л паренек на вид с т а р ш е курсник, толстый и бритый наголо. Мы вот только что вступили в серьезные отношения. Давай, он схватил белоснежку за плечо. Ты поможешь нам, а мы поможем тебе когда-нибудь. А вот это интересно. Пробормотал Брай и посмотрел на меня. Ты же не будешь стоять столбом? Конечно, нет, ответил я и направился к Троице. Эй, вы! Отпустите девчонку! Те перевели на меня недоумённые взгляды, а узнав, слегка попятились. Чуть над волков! г р ы к н у л а брюнетка с пирсингом на губах. Мы тебя не трогали, вали своей дорогой. Так это и есть моя дорога, хмыкнул я, остановившись возле них и сбросив сумку. Поэтому дайте пройти и оставьте девчонку в покое. Тебе-то какое до нее дело? Вырвалось у парня, но он тут же стушевался. Просто отвали, спокойно произнес я, но при этом пошевелил пальцами, призывая на них воду. Теперь я постоянно носил бутылку с водой. Горлышко, которое закрывал не до конца, благодаря этому моя магия могла проявиться в любую секунду. Ладно, толстяк пожал плечами и, опустив голову, хотел было ретироваться, но его долбанутая подружка схватила за рукав и притормозила. Ты охренел? – рыкнула она, глядя ему в глаза. Вот так просто сваливаешь? Штаны н а ложил? к а к о н же это маг жизни! Пытался оправдаться тот. И что? Не унималась п р ю н е т к а Он волков. В его роду осталось только пара шлюх и... Она не успела договорить, когда вокруг ее головы образовалось плотное кольцо воды. Девушка дернулась в сторону, с ужасом взирая на нас и хлопая ртом. Но каждое такое движение грозило ее смертью. Ведь еще немного и брюнетка бы захлебнулась. Я опустил руку, и моя вода вернулась в бутылку. Не вся, где-то половина. А неудачная противница с громким х и п о м рухнула на колени и выплюнула оставшуюся половину на пол. Ты че творишь? – воскликнул толстяк и двинулся на меня. Мог же убить ее. Мог, но не убил. Согласился я. Но доводы уже не играли никакой роли. Парень не остановился и попытался схватить меня за ворот. Я же успел перехватить его кисть и вывернуть ее так, что и сам здоровяк изогнулся со стоном боли. "Ладно, ладно", взмолился он, глядя, как свернулась его рука. "Наш косяк, извиняй". "Не у меня, п р о с и прощения", я кивнул на белоснежку. что все это время с раскрытым ртом наблюдала за нами. Да, да, прости, выдохнул противник. Ладно, пробормотала та, прижимая к груди учебники. Я отпустил т о л с т я к а валите. Парочка тут же скрылась за углом, только пятки сверкали. Да, Матвейка, б р а й присел и почесал за ухом. Умеешь ты заводить друзей. И не говори, н а и г р а н н вздохнул я. Вы вот на мою голову свалились. Эй, вновь возмутилась Айка. Мы же команда. Тогда перестань думать о том, как скачешь на нем, усмехнулся пес. Да я тебя, призрачная девушка, набросилась на него и принялась лупить, но каждый удар проходил сквозь пса, от чего тот только смеялся. Дети! Пробормотал я и, подняв сумку, обратился к Белоснежке. Ты в порядке? Вроде, неуверенно ответила она. Хорошо, я протянул ей руку. Будем знакомы, Матвей. Лиса. Девушка пожала мою ладонь и мило улыбнулась. Лиса и в о л г и н а